Ноября двадцать первого стоял великий князь в Тухоле и послал оттуда в Псков посла своего Петелю Паюсова, а с ним отпустил посла Псковского Харитона Качалова. Призвав к себе в одно время Паюсова и Качалова, государь гневно сказал послу своему, «Гони емским гоном, и посла Псковского с собой вези. Оба вы во Пскове наместнику моему князю Василию Васильевичу скажите». Приказываю тебе, княже, немедля вести полки Псковские к Нову городу, ратию с пушками, пещалями и самострелами, со всей приправою, с чем к ограду приступать. Пришедший же, на устье Шелоне, ты бы в тот же час весть мне прислал, и я с тобе укажу, где тебе быть. А не учинишь всего, как мне надобно. Сам ведаешь, что всем за сие бывает вратное время. Отпустив послов Бобсков, Иван Васильевич в тот же день пошел в Сытино, что в 30 верстах от Новгорода, расположился там станом и стал ждать послов, для которых охранную грамоту выдал. В воскресенье ноября 23-го прибыли в Сытино владыка Феофил, а с ним посадники Короб, братья Федоровы, Полинариен, житие Климентов, Медведнов, Арзубьев, Кильский да купец Царищев. Иван Васильевич принял всех их у себя в походном шатре в присутствии брата своего Андрея Меньшова, князя Патрикеева, братьев Морозовых, диака Василия Далматова и воеводы Ивана Руно, который был при новгородцах в войске московском приставом от государя. Вновь увидел великий князь всех заклятых своих врагов. Смущены они были и покорны, но чуялась в них скрытая злоба. Таилась хитрость, дабы снова обмануть. Первым говорил архиепископ от всего духовенства новгородского, называя Иван Васильевича государем своим и великим князем всей Руси. Говорил он пространно и книжно, моля государя, меч бы свой унял и огонь утолил, и кровь бы христианская не лилась. Великий князь, стискивая зубы от гнева, слушал все лицемерные слова эти, и взывание к нему о жалости, но молчал, и суровое лицо его было неподвижно. Затем владыка Феофил неожиданно для великого князя с горестью и жалобой воскликнул «Аз, господине государь, с архимандритами и игуменами, и со всеми священниками, то бе, государю своему, со слезми челом бьем. Разгневался ты на бояр новгородских первым приездом, свел их на Москву из Новгорода. Молим тебя, государь, ты бы пожаловал, смиловался, тех бы бояр великих отпустил в свою вотчину в Великий Новгород. Поднял высоко брови великий князь, удивляясь глупости и несообразности этой просьбы, будто не знали и не ведали новгородцы, что вокруг них делается. Не сказал он и тут ни единого слова. После владыки Феофила говорил от посадников, от житих людей и прочих, старый посадник Якоб Короб. «Господин и государь, князь великий Иван Васильевич всея Руси», — начал он, — «богомолец твой, владыка Феофил, пред тобою стоит, посадник степенный Фома Андреевич и старые посадники, тысяцкий степенный Василь Максимов и старые тысяцкие, бояри и житие, купцы и черные люди, весь великий Новгород, вотчина твоя, все мужи вольные челом бьют тобе своему государю» дабы ты, государь, пожаловал, смиловался. Иван Васильевич насторожился, думая услышать что-либо новое от светских властей новгородских, от самой господы и веча, но этого не случилось. Якоб Короб повторил все то же, о чем просил архиепископ об освобождении бояр, вождей, господы. Когда все речи новгородские кончились, Иван Васильевич долго сидел молча а новгородцы растерянно между собой переглядывались. Наконец выступил вперед посадник Лука Федоров и бил челом ото всех государю, да вы, пожаловал он, повелел им поговорить с боярами его. «Добре», — усмехнувшись, ответил великий князь, — «говорите». «Пока же говор к сияйти будет, пейте и ешьте у меня». Поблагодарили государя послы новгородские и вышли из шатра сопровождаемые своим приставом Иваном Руно и русалкой, дворецким великого князя, следом за ними вышла и стража государева. Как только послы вышли, великий князь в гневе вскочил с места и стал быстро ходить вдоль шатра. Андрей Меньшой, Патрикеев, братья Морозовы и Диак Далматов с тревогой следили за ним. «Разумею яс», — заговорил поворов гнев свой Иван Васильевич, — «хотят они затянуть время» все еще блазнят себя помощью Казимировой. Нам же надобно с новым городом Борзу кончить, и не словами, а делом. Успокоившись, великий князь сел на свое место и продолжал. Говорку мы им дадим. Хаша все сие будет токма словоблудия. Иван Васильевич рассмеялся и добавил. Вам всем, прич князя Андрея, с ними, с комарохами, в словесную игру играть придется. Да вы в сытине их задержать по доле... Да бы Новгород эти дни хаша без я все ж без головы был бы. Иван Васильевич задумался, и все сидели молча, чтобы не мешать ему. Но великий князь через самое малое время продолжал. «Андрей-то у меня останется, а ты, Иван Юрьевич, со всеми, кто тут, иди в шатер для дьяков. Там я звелел для говорки почетный обеденный стол собрать. Угощайте их там от моего имени, с честью». Когда все ушли, великий князь сказал брату, «Днесь самое трудное наступает в нашем деле, Андрюш. Надобно нам, пока словоблудие сие будет идти, все полки подвести к городу, а потом с каждым днем крепче петлей затягивать. Скажи всем братьям, и с ними вместе прикажи воеводам всем быть у меня после обеда на Ратной Думе». На другой день, в понедельник, началась говорка с послами новгородскими князя Патрикеева, братьев Морозовых и Долматова. Опять длинно и пространно говорили послы, начиная с владыки, но то же самое, что в первый раз говорили пред лицом великого князя. Называя его государем, просили о прекращении войны, об освобождении новгородских великих бояр из заточения — настаивали на отказе великого князя от судов в Новгороде и от вызовов новгородцев к себе на суд в Москву, предлагали ему ездить в Новгород каждые четыре года для суда и сбора податей. Просили все то, чем в Коростыне семь лет назад мир заключили. Последним говорил Якоб Короб, и, понимая, что новгородцы требуют того, чего требовать теперь невозможно, окончил речь свою словами Пожаловал бы государь свою отчину, как Бог положит ему на сердце. С усмешкой выслушал Великий князь Вести об этом от князя Патрикеева после обеда, когда уже воеводы его собрались на Думу. Слышите, воеводы, молвил жестко Иван Васильевич, Бают они с нами, якобы победители. Подкрепляют несть приказ свой, городище и монастыри занять все. Повелеваю воеводам князьям Даниле Холмскому, Федору Пестрому, Ивану Стригеоболенскому да Ивану и Григорию Жита с полками своими идти из Бронниц прямо к городу, на другую же сторону Нового города к Юрьеву и Аркажу монастырям. Идти повелеваю воеводам князьям Семену Риполовскому, Александру Оболенскому, Борису Оболенскому и боярам Василью да Елизару Гусевым, а с какими полками приказано будет». После этого начались подробные беседы с рассмотрением чертежей Новгорода и окрестностей, чтобы лучше приказ государя выполнить. Иван Васильевич одобрил все решения воевод своих, но требовал выполнения этих решений к утру ноября 25-го. «Хочу», — сказал он строго, — «чтобы завтра, за ранним завтраком, об исполнении сего мне было ведомо. На другой день, когда государь сел завтракать, примчался гонец от князя Данилы Холмского и вслед за ним другой, от князя Реполовского. Сообщили они, что воеводы с той и другой стороны всю ночь переходы делали вдоль берега ильмень озера, а где нужно и по льду озера идя, заняли к утру городище и все монастыри вокруг Новгорода. Иван Васильевич перекрестился и, велев дать гонцам почарки крепкой водки и пирога на закуску, весело воскликнул «Передайте поклон мой всем воеводам и воим их. Да скажите, велит ли государь во всех полках днесь праздничный обед изготовить?» «Ныне это доброе и сделано», — молвил Иван Васильевич, отпустив гонцов и обращаясь к Патрикееву, который вместе с другими ожидал его приказаний для беседы с послами новгородскими. «Лучше того и быть не может», — весело подтвердил князь Иван Юрьевич, Петля на шею накинуто, уже затягивать чаю можно. — Подождем, малость, — возразил Иван Васильевич. — Не все еще палки подошли наши, да и псковичи с пушками надобны. Может, осаду поведем? Помолчал великий князь и продолжал насмешливо. — Владыка, богомолец мой чрезмерно усердный, да господа его, лишь ответа все ждут. Так спросите их о посольстве Захария и да Назария, которые от них в Новгород государями назвали. Всем бы посольство не запирались, а повинились и челом били, а я за их пожалую, но да сами вы ведаете, что от них нудить надобно. Скажут, пусть какого государства от нас хотят. От меня же передайте. Молвил де великий князь, что вотчина наша новгородская, Ведает, как надо ей челом бить. На этот разговорка была с послами недолгая. Прослышали новгородцы о передвижениях полков государевых и стали бить челом Иван Васильичу, отпустил бы их в Новгород поразмыслить и попросили для радиохраны приставов им дать. Государь пожаловал их, повелел Ивану Руно проводить послов до города. Сам же через день ноября двадцать седьмого. Времени не теряя, взяв с собой брата, князя Андрея Меньшова, пришел с полками своими под город и, перейдя Ильмень озера по льду, стал станом в селе Лошинского у на поозерье в трех верстах от Новгорода. За день раньше сюда же пришел князь Василий Верейский и стоял тут же, поблизости, в монастыре на Лисичей горке. Князю Андрею Меньшому Иван Васильевич велел стать в монастыре у Благовещения прочим же воеводам своим, так велел встать вокруг города князю Ивану Патрикееву в Юрьеве монастыре, князю Дмитрию Холмскому в Аркаже монастыре, Василию Сабурову в монастыре у Пантелеймона, князю Александру Аболенскому в монастыре у Николы на мастищах, князю Борису Аболенскому в монастыре Богоявления на Сукове, князю Семену Риполовскому на стипе по левой стороне реки Пидбы На городище же повелел Иван Васильевич стоять князю Федору Пестрому, князю Ивану Стригеоболенскому, да Ивану и Григорию Никитичем Жита. Ноября же 29 пришел с полками своими брат государя Борис Васильевич, которому великий князь велел стать во владычном селе на Кричневе вниз по Волхову. Таким размещением полков кольцо вокруг Новгорода замкнулось. И великий князь вновь, со вниманием проглядев карту Новгорода и его окрестностей, повелел с 30 ноября всем воеводам только половину людей своих при себе держать, а остальных покорм посылать для полков. Срок на это дал государь десять дней. Все воины на местах своих были под городом на одиннадцатый день, в четверг после Николина дня. В этот же день Иван Васильевич весть получил от гонца своего, Севастьяна Кушелова, что наместник государев во Пскове, князь Василий Шуйский, уж сольцы прошел и ведет полки псковские вниз по шелоне с пушками и со всей приправою к Новгороду. Иван Васильевич всем этим был весьма доволен и говорил шутливо с «Могут ныне новгородцы баить по-всякому, молить и грозить, сколь им угодно». Все едино, податься уж некуда. Словно в ответ на шутку государеву, декабря 4-го владыка Феофил все с теми же послами, с которыми ранее бывал, прибыл к Троице-на-Позерье. Били челом послы государю, чтоб пожаловал, дозволил с боярами своими говорить. Великий князь выслал им наговорку князя Ивана Патрикеева, князя Федора Пестрова и князя Ивана Стригу которые оба навече были в Новгороде, да братьев Морозовых. Опять шли те же разговоры, что и перед этим, и опять послы просили, указал бы великий князь своей вотчине все, как Бог положит на сердце свою вотчину жаловать. Иван же Васильевич ответил им тоже, что и ранее. «Сами ведаете, как и о чем челом мне бить?» Понимал государь, что новгородцы не хотят говорить первыми об условиях, как на торге они боятся продешевить, запросить меньше, чем может дать им он сам. Поняли и новгородцы, что великого князя не переупрямишь, и просили поволить им ехать в город, да опять к государю вернуться с той же охранной грамотой. И он поволил. «Того не разумеют, — сказал Иван Васильевич Дьяку Далматову, — что с каждым полком, который к новому городу подходит, их дела хуже, а наши лучше». Дверь отворилась, и в покой вошел дворецкий русалка. — Государь, — сказал Михаил Яковлевич, — полки Даниаровы и боровичи воеводы Василия Федоровича образца под городом. — А где сами царевичи воевода? — спросил радостно великий князь. — Туточки, государь, во дворе твоем, а с ними и приставы царевичевы, князь Петр Аболенский и князь Иван Звенец. — Зави всех! Иван Васильевич... Сердечно встретил прибывших воевод, и, выпив вместе с ними покупку вина, тут же назначил им места под городом. «Рад вам, вельми рад!» — говорил он. «Вот станы ваши. Даниару стать в Кирилловой монастыре, да в монастыре у Андрея, на городищенской же стороне, а обоим приставам его стать в монастыре на Ковалеве. Воеводе же Василию Федоровичу образцу стать в монастыре на Волотове. Идите же по своим местам» и пока отдыхайте с пути». Не прошло после этого и часа, как пришел под город брат государя князь Андрей Васильевич Большой вместе с воеводой тверским князем Михаилом Микулинским. Еще более рад был Иван Васильевич, чем Даняру царевичу. Повелел он стать брату своему князю Андрею Большому с угличанами в монастыре у Воскресения на Деревяннице, а тверскому воеводе князю Михаилу с тверичанами велел стать в монастыре у Николы на Островке. Видя в войске своем полки всех браков своих и полки великого князя Тверского, Иван Васильевич был доволен более всего тем, что те, которые должны были быть союзниками против него, будут действовать ныне как раз наоборот, будут, ослабляя силы друг друга, укреплять его мощь, мощь великого князя Московского».